перед страшным судом Кагала. — Иди, иди, проклятая! — толкал в спину красавицу Рахиль ее палач Мордухай. — Позволь мне идти самой! — негодующе горделиво произнесла красивая девушка. Это была Рахиль Коган. Она выпрямилась во весь свой стройный рост и с улыбкой презрения глядела на торжественные собрания. «Что вам надо от меня?» В эту же минуту в зале заседания Кагала появилась сгорбленная старческая фигура старика-еврея. «Вы кто?» — набросился на него Мордухай. Вновь прибывший показывал на свои уши, на свой рот, жестами объясняя, что он глухонемой. «Кто это?» — спросил председатель Кагала. «Глухонемой!» «Смотрите, ребя Шелом, даже глухонемые камни и те пьют Егове об отмщении!» — торжественно произнес Мордухай. «Ты Рахиль Коган?» «Да!» Как горделиво, как удивительно спокойно звучал голос девушки. «Ты Рахиль Коган?» — Обвиняешься в том, что хотела изменить вере отцов твоих. — Правда это? — Прежде всего я хотела бы знать, кто меня судит. Кто вы? — Кагал! Погребальным звуком раздался в ушах девушки ответ страшного трибунала. — Кагал! Так вот он, этот страшный кагал, властно распоряжающийся судьбой бедного еврейства. Худо стала Рахиле Коган, но страшным усилием воли она взяла себя в руки. «Ах вы, кагал! Так скажите мне, почему, на каком основании меня грубо вытащили из вагона и поволокли сюда, как вы смеете?» «Тише!» — прогремел голос председателя. «Вы обвиняетесь в том, Рахиль Коган, что решили изменить вере отцов своих. Правда это?» «Правда!» Горделиво откинулась головка Рахили Коган. «Что?» — взвизгнул кагальный трибунал. Мордухай подскочил к столу, и потушил одну свечу в семисвечнике. «Погибла одна из дочерей Израиля, горе вам, горе Израилю!» Чем-то бесконечно страшным повеяло в мрачной душной комнате. И, «Ты, дочь Израиля, так откровенно, так свободно говоришь о своем страшном преступлении!» «Ты бросаешь в лицо твоему божеству такое оскорбление!» Торжественно звучит голос библейского старика. «Я не оскорбляю Бога. Я не могу оскорблять того, Кого люблю всеми помыслами моей души. Это вы, фарисеи, оскорбляете его!» Волнуется Рахиль Коган. «Как ты смеешь!» Гремит ей негодующий хор голосов. «А вы хотите знать, как я смею? Извольте, я вам скажу». Еще горделивее откидывается прелестная головка ренегатки. «Вы, талмудисты, вы говорите, что бог Иегова запретил переход в иную чужую веру, так? А теперь скажите, почему же вы, мужчины, Переходите в проклятую христианскую веру. Почему вы, купаясь в проклятой купели, кротко говорите «Крещаюсь во имя Твое Господи!» <связывая> Прокатывается по судилищу иступленно злобленный крик. Вам можно? Вы делаете это, потому что вам выгодно, необходимо сделаться проклятыми христианами. «А укажите мне такое место в заветах Господа, где бы обман получил оправдание. Вы смеетесь над всеми богами, над русскими, над еврейскими, над магометанскими, буддийскими. Иегова, Христос, Аллах, Будда, для вас звук пустой. Как же вы смеете меня ради любви и веры в общую справедливость божества, идущую на муки, еще оскорблять? О, великий Синедрион!» «Я понимаю, почему ты осудила Иисуса из Назарета!» Не успела девушка окончить слов, как десятки плевков полетели ей в лицо. «Проклятая собака, ты умрешь, ибо такой волчицы Израиль не потерпит! Ты надругиваешься над всем священным для нас! Ну!» — ликовал Мордухай. «От имени Кагала тебе, сын мой!» «Объявляется сокровенная благодарность!» «За что вы меня мучаете? Почему вы схватили, выкрыли меня?» Зашаталась Рахиль Коган. «За то, дочь сатаны, что ты, изуверка проклятая, отрекись, вернись опять к нам, согласна?» «Ни за что!» «Это твое последнее слово!» «Последнее!» «Рэбе Шалом! Ваше заключение!» Рэбе Шалом поникнул своей седой головой. Он хотел говорить громко, торжественно, но голос его дрожал. Какая-то борьба происходила в нем. «Я... я, как старший и старейшин Кагала, объявляю... Несмотря на все попытки и старания наши склонить Рахиль Коган к возвращению в лона истинно правого юдаизма, мы потерпели поражение. Обуянная бесовской слепотой Рахиль Коган противится этому, произнося хулу на святую торву, на нашу святую веру. Посему мы постановляем предать ее каменьям пыли и смерти. Глухонемой старый еврей подошел к столу, за которым заседал трибунал Кагала. Он нагнулся, поднял камень, каким-то чудом очутившийся в его руках, и бросил его в девушку. — О, вот истинный сын Израиля! — захлебнулся в восторге Мордухай. — Видите ее? Сейчас в Библии сказано, не пройдет и часа, как ты, приступивший завет, будешь умерщвлена.